Глава 14 Поведение Нелли сбивало с толку. Может быть, Надя, конечно, излишне перестраховалась, сразу же пригласив к Ваньке гематолога, но один черт это никак не объясняло Нелькиной странной реакции. Нет, увидев результаты анализов, Надя и сама поняла, что рана забила тревогу, но только когда она договаривалась с Протасовой о консультации, О результатах речь даже не шла, а сосед заверил, что симптомов простуды у Ваньки не обнаружилось. Вот и верь после этого, педиатром. В общем, успокоив взволнованного отца ребенка, Надя с чистой совестью его проводила и вернулась к своим непосредственным обязанностям, отгоняя прочь мысли и о левине, и о соседе, и о матери, которая так неожиданно обзавелась поклонником. Работа Нади требовала предельной концентрации. По плану у неё было две операции, последние из назначенных на этот год. Одна, совершенно бессмысленная, Надя научилась это определять. Но вдруг случится чудо, и её прогнозы не оправдаются. Господи, хоть бы всё так и было. Из операционной Надя вывалилась с обречённым пониманием того, что в некоторых вопросах сказки просто нет места. Стащила перчатки, вымыла руки, плеснула водой в лицо. Нет, она была в полном порядке. Наверное, была. Только воздуха не хватало. Почему-то. Накинув в ординаторской куртку, женщина спустилась на первый этаж и через запасной выход вышла на улицу. В ранних сумерках не сразу заметила темную сгорбленную фигуру. «Нель, ты же не куришь!» «Не курю», — пробормотала Нелька, оглянувшись. «Я анестезию вдыхаю. А ты чего здесь забыла? Холодно». «Да», — пробормотала Надя, поёжившись. «Андронова помнишь? Светленький такой». «Угу, плохо дело». «Мне жаль. Ты держись, Надь. Для нас это просто работа. От этого и надо плясать». «Да-да, работа, я помню, просто...» «А, к чёрту!» — тряхнула Надежда головой. «Ну а ты что здесь забыла? Трясёшься, как осиновый лист. Бросай эту гадость, пойдём чаю выпьем». «А ты разве не спешишь?» — удивилась Нелли. «Спешу, но до конца смены аж целых пятнадцать минут». «Не расскажешь, что случилось?» — уточнила Надя, распахивая дверь. Я выставила себя полной дурой, да? Когда? Не было такого. Но будто не слыша Надю, Нелли потеряно продолжила. А я бы и рада была вздёрнуть нос, чтобы он ничего не понял. Да только не получается ни черта. Столько лет прошло, а всё равно не получается. Постой, ты о ком? Кто не понял бы? Ярослав! «Говоришь, он твой сосед?» «Ну да. Чуть больше пары лет назад переехал. А что, ты его знаешь?» Удивилась Надя, тыча пальцем в кнопку вызова лифта. «Знаю!» — скривила губы Нелька. «Да черт его знает. Уже, наверное, нет. Это мой бывший муж. Помнишь, я тебе о нем рассказывала?» «Так, Ярик, это и есть твой му... чудак?» «Да уж». «Ну не глупость ли встретиться вот так?» «Земля круглая», — пробормотала Надя. «Ага, круглая, но отнюдь не потому, что шар, а потому, что за всё в этой жизни рано или поздно придётся платить. Скажи, разве справедливо, что за грехи отца приходится расплачиваться его ребёнку?» «Не думала, что ты фаталистка». «А вот оно как». В ординаторской было многолюдно, как всегда, в момент окончания рабочего дня. Кто-то наспех заполнял медицинские карты, кто-то наставлял зашедшую на смену бригаду. Устроившись за ширмой, Надя включила чайник и полезла в тумбочку, где у неё был припрятан чай. Нелька опустилась на стул и без сил опустила голову на сложенные на столе руки. «Эй, ну ты чего? Нелька, что, всё так плохо?» Ты что? «Ты до сих пор неравнодушна к этому козлу?» Громким шепотом перекрикивая зашумевший чайник, возмутилась Надя и вздрогнула, когда тот выключился с громким щелчком. «Нет!» Нелли подняла голову и покачала из стороны в сторону. «Нет, просто вспомнилось Что вспомнилось можно было не объяснять. Надя без того все поняла, а потому вздохнула, тяжело опускаясь на стул, И протягивая Нельке чашку. Нет ничего хуже остаться один на один с проблемой. Нет ничего хуже быть преданной тогда, когда больше всего на свете тебе нужны участие и поддержка. Надя могла представить, что чувствовала Нелли в то время. Бедная. Как она только справлялась. Нелька. м м, -м пробормотала та, касаясь пальцами колючих еловых веток, украшающих из стол. «Ну, может, тебе родителям позвонить стоит?» «Родителям? А зачем?» «Ну как же, чтобы сегодня не быть одной, в качестве поддержки, так сказать?» «Да ты что! Я от них ничего кроме «а мы тебе говорили» вряд ли дождусь. И это явно не то, что мне нужно сегодня. «Слушай, а хочешь, поедем ко мне? Я только Илью предупрежу. И Нелька отвела взгляд от искрящегося новогоднего шара, который до этого с интересом разглядывала, и подозрительно уставилась на Надю. Ты серьёзно? Готова отменить свидание с перспективным, богатым мужиком ради того, чтобы поддержать малознакомого человека? Надя пожала плечами. Она, конечно, хотела провести время с Ильёй и сыном, но Нелька выглядела настолько несчастной, Ей было жалко ее почти до слез. «Эх, Ярик, Ярик, чтоб ты всрался и воды не было!» «Ну уж нет, спасибо, конечно, я оценила, правда, но у меня йога через час. Надеюсь, там мне удастся вернуть гармонию». Нелли забрала свою чашку и отошла к окну, опоясанному гирляндой. Надя тоже встала. нель м? -м? У тебя есть мой номер. Звони, если что. Можем, я не знаю, сходить куда-нибудь или ещё что-то. Спасибо. Вот только куда ты эльфа денешь, тусовщица?» устало улыбнулась Нелька. «И правда, что-то я не подумала. Но тогда можем у меня посидеть, чаю выпить. Или чего покрепче, поболтать. В общем, если будут нужны уши, ты знаешь, где меня искать». «Спасибо, Надежда. Правда. Спасибо». Не успела Надя найтись с ответом, как дверь в ординаторскую распахнулась. В образовавшемся проёме возникла чуть более лохматая, чем следовало бы, голова Левина. Глядя прямо на неё, он вскинул красивые широкие брови. Доктор Соболевская закусила губу и осмотрелась, как заправский шпион. О том, что их обмен взглядами остался незамеченным для коллег, можно было и не мечтать. Да уж, обычно Надя не спешила оповещать мир о своих отношениях, старалась выждать до того момента, когда они окрепнут, пройдут испытания временем, пока она сама для себя не поймёт, что это именно тот мужчина. Но в этот раз всё пошло не так, как обычно. Да что же вы медлите, Надежда Леонидовна? Рабочий день окончен, правда, Юрочка? подогнала Надю Роза Самуиловна, которой вообще не положено было находиться в ординаторской, но с присутствием которой смирились. Левин улыбнулся одними глазами и знаками показал, что будет ждать Надю внизу. В новенькой машине Ильи пахло им самим Новым годом и счастьем. Этот ни с чем не сравнимый аромат проник в легкие, наполнял каждую клеточку, каждый атом окутывая покоем. Ехать было недалеко. Но предпраздничный город стоял, стоял и горел огнями, неоновыми вывесками, подмигивал жёлтым глазом луны, щедро посыпал снегом крыши едва движущихся автомобилей, проникал за шиворот всегда торопящихся пешеходов. «Ты сегодня очень задумчива». «Да нет, просто красиво. Я ведь обычно за рулём, некогда по сторонам смотреть. А ведь есть на что». «Не замёрзла? Может, печку посильнее включить?» Забеспокоился Илья, нажимая какие-то кнопки на приборной панели. «Нет-нет, всё просто отлично». «Ну и хорошо. Я ещё не разобрался, как здесь всё работает». «Я заметила, что машина новая». «Да, это первое, что я купил, когда решил вернуться». «Вернуться?» — осторожно уточнила Надя. Левин чуть скосил взгляд, перехватил ее ладонь и легонько сжал. «Да, вернуться. В Израиле меня ничего не держит. А здесь бабка, которую я обожаю. Да и вообще. Я себя здесь более нужным чувствую. Понимаешь?» «Понимаю», — улыбнулась Надя, наслаждаясь окутавшим их уютом и разговором. Простым человеческим разговором, в котором ей все было понятно. Ей хотелось тащить сапоги и, поджав под себя ноги, слушать Илью, не переставая. «Расскажи мне о ней». «О бабке?» «Угу». Сзади нетерпеливо загудели колоксоны. Левин выпустил ладошку Нади и, проехав не больше метра, снова встал. Смысла такое дёрганье практически не имело, но сзади стоявшим, видимо, полегчало. «Баба Сара!» Типичная представительница еврейской женщины. Это форшмак и тёплые руки, тонкий юмор, беспощадный сарказм и острый, как бритва ум. Она запросто могла выбиться в люди, но для этого ей пришлось бы вступить в КПСС. Хуже этого она и представить ничего не могла, а потому всю жизнь торговала. Принципиальная, бойкая, прямолинейная. С возрастом эти качества обострились и теперь с ней местами нелегко но лучше неё всё равно никого нет». Илья покачал головой и осторожно погладил Надины пальцы. «Она ужасная эгоистка», — хохотнул, углубляясь в собственные воспоминания. «Любит быть на виду, в центре внимания, в людях ценит их отношение к собственной персоне, а никак не их самих. А если вдруг в её окружении появляется другая звезда, она без сожаления меняет ареал обитания». «Быть на вторых ролях она не умеет». «И как же ей понравится? Я в заведомо невыигрышном положении». «Это почему же?» «Ну, в некотором роде я перетягиваю твое драгоценное внимание на себя». Набравшись смелости, выпалила Надя, но тут же прикусила губу, испугавшись собственной дерзости. «Перетягиваешь», — кивнул Илья. «Ой, перетягиваешь!» На зардевшуюся щёку легла ладонь. Надя подтёрлась о его твёрдые пальцы, в который раз удивилась мозолем на них. «У тебя мозоли». «Ага, от тренажёрки». «Разве тебе не противопоказан спорт?» Осторожно уточнила Надя, опасаясь, что может его обидеть. «Да нет. Артрит меня практически не беспокоит». «Благодаря современной медицине я об этом могу даже не беспокоиться. Но оперировать, конечно, все равно не могу». «Вот здесь налево и в арку». «А как же подарок?» – забеспокоился Илья. «Ты сам по себе подарок!» – рассмеялась Надя. «Ну, чего хмуришься, Дед Мороз?» – добавила она и осеклась. Улыбка слетела с губ. Они припарковались у дома. И в отблесках фонарей лицо Ильи казалось таким знакомым. В памяти всплыли обрывки той самой ночи, звёзды и розовый свет. Она верхом на коленях Деда Мороза, размеренные, неторопливые движения, от которых было так хорошо. Но ведь Дед Мороз не мог оказаться Ильёй. Вероятность такого поворота событий стремилась к нулю. Так почему же её преследовало острое чувство уже виденного? Надя сглотнула. Им следовало поторопиться. Соседка не могла сидеть с эльфом до ночи. Но его губы приблизились, и она забыла обо всём на свете. Ей был знаком этот вкус. Надя уже упивалась этой нежностью. Сердце грохотало в груди, как сумасшедшее. И если бы она не сидела, то, наверное, просто упала бы. «Илья!» — шептала, перебирая пальцами его густые волосы. «Илья!» Тесное пространство машины наполнил шум их прерывистого дыхания и влажные звуки поцелуев. На улице все так же шел снег, отблески фонарей плясали на стеклах, проникали в их тесный мирок. Пространство вокруг как будто пульсировало, вибрации проходя по телу. С лёгким стоном Илья оторвался от женских губ, коснулся разгорячённым лбом её щеки. «Нам надо торопиться?» «Что?» — моргнула Надя. «Говорю, что нам, наверное, следует поторопиться. Соседка и всё такое». «Ах да! Господи, ну конечно! О чём я только думала!» Надя дёрнула ручку машины и буквально вывалилась наружу, не услышав последних слов Левина. «Смею надеяться, что обо мне», Тихо — тихо-тихо пробормотал он, прежде чем последовать ее примеру. Еще немного, и он увидит сына. Илья весь день пребывал в невероятном напряжении. Он хотел взять эльфа на руки, прижать к себе и никогда больше не отпускать. Скоро. Это случится скоро.